Глава 18. Женя. Спасибо вам. До свидания, Евгения Сергеевна. До свидания. Не болейте больше. Киваю уходящей пациентке, но едва дверь за ней захлопывается, я снова ныряю в монитор и открываю следующую медицинскую карту. Марина. Пальцы сжимаются на мышке, ладони не потеет. Стиснув зубы, заставляю себя пролистать к результатам биопсии. Читаю. Опухоль яичника с вовлечением матки и пояснично-крестцового нервного сплетения. Редкий агрессивный вариант онкологии. Сердце пропускает удар. Я откидываюсь в кресле, массируя виски. Чертыхнувшись, запрокидываю голову, слепо разглядывая линии на потолке. Дерьмо. Я знала, что подозрения оправдаются. Все указывало на это. Но внутри, где-то глубоко-глубоко. Была какая-то глупая, нерациональная надежда на чудо. И вот она рухнула. Сгорела, истлела, и развеялась по ветру прахом. Я уже знаю, как Марина на это отреагирует. Знаю, потому что сама реагировала так же. Марина молодая. Она хочет детей. Противоречия пульсируют в голове. Как врач я понимаю, что нужна радикальная операция. Но как женщина... Я знаю, что это такое осознание того, что твой организм больше не способен дать тебе то, что должно быть твоим по праву. Что у тебя отнимают не просто орган, а возможность мечту, целую часть тебя. Чёртова онка. Чёртова безжалостная онка. Оно никогда не спрашивает, приходит без приглашения и переворачивает все с ног на голову. В дверь стучат. Быстро выпрямляюсь в кресле, стараясь собрать себя в единое целое. Делаю глубокий вдох, натягиваю на лицо выражение профессионального спокойствия. «Да, войдите». Дверь приоткрывается, Марина входит, аккуратно садится на самый краешек стула напротив. Ставит сумку рядом. Подрагивающими пальцами разглаживает невидимые складки юбки. Ставит сумку на колени. Снова отставляет и опять проходится ладонями по юбке. Поднимает на меня взгляд. В ее глазах растерянность, страх и надежда, которую мне сейчас предстоит растоптать. Евгения Сергеевна, вы уже получили результаты моей биопсии? Да. Тишина. Она разрастается, заполненная тревожными вибрациями пространство между нами. Марина нервно сглатывает. Я поняла. Если бы я была здорова, вы бы не смотрели на меня так, словно я вот-вот умру. Бросьте. Этого я вам не позволю. И... Марина кусает губы. Каковы мои шансы? Шансы есть. Мы обнаружили опухоль вовремя. Теперь главное выбрать верную стратегию действия. Марина медленно кивает. Хорошо. Тогда... «Объясните, что нам нужно делать?» «Вам предстоит операция. Радикальная». «Радикальная» — это что значит? «Это значит полное удаление опухоли и вовлеченных структур». «Вовлеченных структур» — это каких? «Под столом, сжимаю пальцы короткими толчками, выдавливая воздух через рот». «Яичник, матка». «Что?» «Глаза Марины распахиваются от оземления». «Вы хотите удалить мне матку?» «Марина, мы должны минимизировать риск метастазирования. Но, но ведь тогда и никогда не смогу стать мамой. Заставляю себя не отворачиваться, выдерживая этот пытливый, полный паники взгляд. Вы будете жить. А стать матерью можно разными способами. Суррогатное материнство, усыновление». «Нет!» — кричит Марина и резко подскакивает со стула кружит по кабинету, не находя себе места, заламывает в отчаянии руки, откидывает с нервом волосы с лица. Нет, нет, нет, нет! Марина, вы обещали. Разворачивается ко мне лицом, тычет в меня пальцем. Глаза ее сверкают от гнева и слез. Вы сказали, что берете меня под свою опеку, что я стану мамой, что рожу сама. Вы обещали. Стискивая зубы. Да, да. Все стадии принятия, и часто на долю врача выпадает отрицание и гнев. Человек, словно дикий зверь, загнанный в клетку недугом, ищет способы, чтобы выпустить пар. Марина, я прошу вас прекратить истерику. Она делает шаг к столу, с хлопком припечатывает к нему ладони, наклоняется ближе. Можно ли сделать операцию, не удаляя матку? Гипотетически, можно. Марина тут же выпрямляется, в глазах снова вспыхивает надежда. «Значит, делайте». «Марина, послушайте. Это сложнейшая операция, почти ювелирная работа, требующая высочайшего мастерства. И даже если ее проведут идеально, она не гарантирует полной ремиссии». Марина медленно оседает на стул. «То есть, если я решусь сохранить матку, я могу умереть?» Да но и полное удаление не дают мне гарантий. Я не отвечаю. Ее лицо бледнеет. Она резко прикрывает глаза ладонями, сжимает в комок, дышит тяжело и сбивчиво. Боже! В моей груди все сворачивается в тугой морской узел. Марина, я хочу, чтобы вы знали. Сглатываю, подбирая слова. Я прекрасно вас понимаю. Она вскидывает голову. И что? Это должно меня успокоить. Я знаю, что это значит для вас. Нет, вы не знаете. Ее тонкие пальцы сжимаются в кулаки, ногти впиваются в ладони. Голос срывается, дрожит, но в глазах вспыхивает упрямство, присущее человеку, которому слишком часто приходилось бороться за свое счастье. Марина судорожно вздыхает, будто набирает воздуха перед тем, как нырнуть на дно. Когда мне было шестнадцать, Мама забеременела. Я, я так ждала этого ребенка. Представляла, как буду его нянчить, учить первым словам, как буду защищать, помогать, любить. Но... Она зажмурилась на секунду. Все пошло не так. Были осложнения, операция. Врачи не смогли. Глотает комок горле. Ни ее, ни малыша. После этого мой отец сломался. Он пил, он умирал медленно, по кускам, день за днем. А я просто пыталась выжить в этом доме, который стал холодным, пустым, чужим. В последнюю ночь, когда мама была еще в сознании, она взяла меня за руку и сказала, «Ты вырастешь и станешь прекрасной матерью. Я знаю, у тебя будет счастливая семья». И я поклялась, что исполню ее слова. Марина переходит на шепот. Я к этому шла. Я мечтала об этом всю свою жизнь. А теперь вы хотите забрать у меня все. И когда вы говорите, вы будете жить, я слышу лишь ваша мечта мертва. Я сама на волоске от срыва. На морально-волевых держу себя в руках. Марина, я хочу спасти вам жизнь. Если мы оставим матку, риск распространения метастазов возрастет. Мы не можем этого допустить. Марина горько усмехается, качает головой. Простите меня, Евгения Сергеевна, но я откажусь от операции. Марина! Или вам придется найти способ и врачей, которые смогут удалить опухоль, не трогая матку. Она поднимается со стула, сжимая ручку сумки так, что белеют костяшки пальцев. Я не позволю, чтобы все, ради чего я жила, оказалось напрасным. Марина уходит. Я остаюсь в пустом кабинете. И глухая, ноющая боль заполняет грудную клетку. Слишком знакомая боль. Выключаю монитор, запираю кабинет, выхожу в коридор, отдаю ключи Оле. «Вы все?» «На сегодня да». «Евгения Сергеевна, все хорошо?» Оля хмурится. Устала, улыбаюсь, игнорирую вопросы и иду в раздевалку. Там переодевается медсестра Света. Вытаскивает из шкафчика свернутый шарф. Встряхивает его и наматывает на шею. Евгения Сергеевна, вы сегодня какая-то уставшая. Ага. День выдался не из легких. Расстегиваю пуговицы медицинской рубашки. Кофе будете? Я могу из автомата принести. Нет, спасибо. Хочу домой. Она кивает, поправляет волосы перед зеркалом. Снимаю рубашку, аккуратно вешаю на плечики и убираю в свой шкафчик. Достаю свитер, дверь в раздевалку с грохотом распахивается. Я вздрагиваю, резко оборачиваюсь и застываю. Богдан стоит в дверном проеме. Плечи напряжены, а глаза... Черт, как же они горят! Машинально прижимаю свитер к груди, прикрываясь. «Выйди!» — бросает он медсестре. Но я... Выйди! рявкает. Света сгребает сумку, шарахается к двери и бросив на меня встревоженный взгляд, вылетает из раздевалки. Богдан делает шаг ко мне. Потом еще один. Подходит вплотную. Я вжимаю спиной в шкафчик. А Богдан рывком дергает свитера вниз. Палец тянется к тонкому шраму под ключицей. Но не касается, застывает в воздухе за пару миллиметров до. Что это? Низкий голос срывается в шепот. Я задыхаюсь. Это порт. Порт. Богдан сжимает пальцы в кулак и силой припечатывает его к металлической дверце шкафчика за моей спиной. Вздрагивая, зажмуриваюсь и сжимаю судорожно края свитера. Богдан дышит тяжело, прерывисто. Воздух из легких выходит со свистом. Он стоит, уткнувшись лбом в холодную помятую дверцу. Челюсть напряжена, желовеки ходят. Так это правда. Он поворачивается, впиваясь в меня темным, затуманенным взглядом. «Онкология? Жень, как же так?»